Андрей Ткачев, Георгий Самхиев, младший сын князя. Книга четвертая. аннотация Я еще и первого года не проучился, а событий произошло, кажется, даже больше, чем за всю мою жизнь. Голова первая. А разве у меня есть выбор? Улыбнулся я в ответ, сохраняя спокойствие. Я в любом случае собирался принести извинения вашему заведению за свой поступок который повлиял на саму оказываемую процедуру. Выбор есть всегда, княжич. В ее тоне чувствовалась еле заметная нотка, даже сложно описать, чего именно. Наверное, власти. Вы можете проигнорировать мою просьбу и уйти хоть прямо сейчас, вам за это ничего не будет. Однако, сами понимаете, дорога после этого сюда вам будет закрыта. Наше приглашение в салон не так просто получить а еще будут ползти слухи о том как меня выгнали из подобного эксклюзивного места тем более вряд ли я ошибусь что здесь ограничиваются только массажем и не предоставляет услуги другого толка вплоть до передачи информации так что моя и без того отвратительная репутация которую я только только начал шаг за шагом исправлять будет еще больше подпорчена. ваша правда слегка кивнул я в ответ в таком случае я с удовольствием прогуляюсь с вами и обсужу данный вопрос тогда пройдемте со мной на задний двор это близко улыбнулась мне девушка задний дворик и впрямь казался рядом меньше чем через минуту я видел сначала павильон а затем роскошный яркий сад с самыми разнообразными кустами и цветами солнечная и ясная погода очень сильно красили это место даже несмотря на холодную осень и увядающие растения. Однако девушка указала пальцем чуть дальше, на место, больше походившее на коридор. Только вместо бетонных стен там стояла решетка, видимо, ограждающая от животных в заповеднике. Интересное решение. Особенно, когда можно спокойно вживую наблюдать за разнообразием живой фауны, не боясь, что кому-то из них приспичит на тебя напасть. Хотя я понимал, что много животных я вряд ли встречу, Не так уж они любят человеческие сооружения и стараются отгораживаться от них в глубь лесов. И даже пусть это заповедная зона, но она достаточно большая, чтобы животные могли спокойно жить, не встречаясь с людьми. В такой, можно сказать, умиротворяющей обстановке я шел бок о бок с девушкой, что представилась Евой. Не зная почему ей приходится скрывать свое настоящее имя и род, если он вообще как таковой есть. Но что-то совсем не хочется в это влезать. Уж больное дело попахивает политикой, в которую мне лезть совсем рано. Причем именно высокой политикой, куда мне точно хода нет. Я молча шел по саду, спокойно дожидаясь момента, когда хозяйка заговорит первый. Долго выжидать не пришлось. Давайте начнем с того, что о нашем разговоре никто не узнает. Я снова почувствовал этот ее властный тон и сохранении подчеркнутой вежливости. Похоже, она и впрямь привыкла так говорить. Это место скрыто от посторонних глаз. Нас разве что могут слышать звери, однако не думаю, что они смогут донести до своей хозяйки вести. Она слегка улыбнулась, а вот мне стало не до улыбки. Да-да, не донесут, как же. После Савунии на аукционе Суворова так и поверил. Хотя, может, она и впрямь что-то знает, раз такое говорит. Эдакий намек, который сможет понять только тот, кто и сам в теме происходящего. Нет, вряд ли. Если уж весь род своровых об этом не прознал, то она, скорее всего, и подавна. Тут надо обладать либо магическим зрением, либо иметь высокую чувствительность к мане, чтобы точно распознавать малейшие колебания энергии. Так что последнее еще менее вероятно, чем видение маны. Что же, буду благодарен. Снова я слегка кивнул ей в ответ и осторожно спросил. «Так о чем же вы хотите поговорить?» Девушка в ответ коротко улыбнулась, выдерживая паузу, и, похоже, проверяя мою реакцию. «Княжеч, думаю, не открою вам секрет, что мне не так уж мало лет. Я на своем веку повидала многое. Взгляд, брошенный моей собеседницей, имел себе столько значений, что я даже растерялся, не сумев понять, что она им пыталась передать. Чего уж скрывать, после произошедшего моя магия уникальна в Российской империи, и я не уверена, найдутся ли еще ее пользователи, за исключением меня и моих учениц. Однако ваш талант или даже дар – это что-то с чем-то. Первый раз я увидела нечто подобное, и мне интересно, это была случайность или намеренное и контролируемое действие? Прямо не спрашивает, как именно я это сделал. Уже хорошо, значит, не придется прикрываться тем, что это секреты рода. Правда, при этом она раскрывает пусть и частично, но уже свой секрет. Интересно, с какой целью? Вызвать у меня доверие? Или еще что-то, что просто ускользает от меня? И чего этим одаренным не имется, и так и хочется говорить загадками? Все зависит от того, что вы имеете в виду. Я так же, как и она, многозначительно улыбнулся. «Врать не буду. Если речь о том, делали ли я это неосознанно, то нет. Однако в тот момент я не подумал о том, что могу причинить лишние неудобства. В этом не отрицаю, моя вина. Я немного увлекся и не подумал заранее предупредить об этом, пусть даже не знал, что конкретно меня ждет и что все так обернется. Ничего страшного, вы еще довольно молоды. В таком возрасте нормально не думать о последствиях, и принимать не самые рациональные решения. С хитрой улыбкой на лице произнесла девушка. «Главное, что вы себе никак не навредили, иначе это бросило бы тень на мое заведение, и моим ученицам стало бы гораздо сложнее принимать мой опыт. Впрочем, благодаря вам я и сама узнала кое-что новое для себя, так что будем считать это равноценным обменом, в некоторой мере». И снова это загадочная улыбка. «Могу только поблагодарить». «И порадоваться за вас?» Коротко ответил я. «Без вас я бы не смог настолько сильно расширить каналы маны». «Мелочи». Легонько отмахнулась Ева рукой. «Считайте этот вопрос закрытым. Однако, если вы не против, я бы хотел поговорить и о другом. В частности, дать вам пару дружеских советов. Если вы, конечно, не против, княжич». «От советов не откажусь, но не обещаю, что все приму к сведению». Сразу выразил я свою позицию. «Я и не заставляю». Тем же тоном ответила девушка. «Можете считать это моим личным долгом перед старшими братьями и сестрами, которые наставляли меня до того, как я сама стала делать то же самое». «Хорошо», — кивнул я, решив не углубляться в эту тему. Голова и так пухла от попытки понять, что именно пытались до меня донести. Как носитель редкого... Практически уникального дара, говорю, до последнего скрывайте свои возможности. Лучше проиграть, чем вызвать подозрение и умереть. Или того хуже, оказаться запертым в золотую клетку. Сказала Ева то, что у меня и так давно было на уме. Правда, знала бы она, что главный мой дар совсем в другом. Она видела высокий контроль над энергией, но не знала про другие оттенки этого дара. «Мой талант не настолько велик по сравнению с вашим». Вежливо улыбнулся я ей. «Да и учитывая мою репутацию, мало кто будет пытаться разглядеть во мне скрытого гения». «Тот редкий случай, когда плохая репутация человека играет ему на пользу», — кивнула девушка. «Однако нет никакой нужды передо мной принижать свой талант. Будет гораздо хуже, если вы станете его недооценивать. Как думаете?» Много в мире таких, как вы? Учитывая ваши предыдущие слова о том, что мой случай уникален, не так уж много. Не нашел я ничего другого, как ответить ей немного витиевато. Скорее уж вы один такой на весь мир, вновь многозначительно улыбнулась Ева. Осознаете вы того или нет, но ваш контроль маны близок к абсолюту. Даже находясь в трансе, в намеренно подавленном состоянии, которое вызывается благовониями, Вы безо всяких проблем заставляли ману вести себя так, как вам угодно. Будто этого мало, вы, обладая всего вторым кругом маны, уже познали преобразование маны и при этом смогли поглотить чужеродную ману без вреда для себя. А моя магическая энергия далеко не так слаба. Демоны? Так вот, что это было. Вот почему я тогда не подумал, что рискую раскрыться перед другими людьми. У меня будто совсем вылетело из головы, что сейчас я всего лишь 18-летний подросток с дурной репутацией и без связей. При этом я напоказ выставляю свой контроль маны и те умения, которыми явно не может обладать маг моего возраста и круга развития. И это мне еще повезло, вряд ли Ева станет раскрывать кому-то информацию, если, конечно, ей можно доверять в этом вопросе, что пока оставалось для меня слишком туманным. Все-таки то, что она увидела, какой-то степени можно назвать врачебной тайной. Да и у других клиентов могли быть особенности энергетических систем, раскрытие которых могло бы помочь их противникам в той или иной мере. Такое в любом случае опасно для собственного здоровья. Тем более, если бы она хотела кому-то доложить эту информацию, то вообще не стала бы заводить этот разговор и сделала бы вид, что ничего не случилось. Теперь мне стало яснее видеться «Ситуация?» Ответил я и сразу же добавил. «Однако это все равно не настолько большой талант. По крайней мере, по моему мнению. У кого-то резерв ядра может быть в несколько раз больше остальных, кто-то может магию схватывать на лету, талантов много, вряд ли кому-то будет большое дело до какого-то княжича». «Нет, Евгений, вы не понимаете, куда эта сила может привести?» Упрекнула меня в таком отношении к собственному дару девушка. Есть такой тип магов, которых в простонародье называют энергетическими вампирами. Суть в том, что они ловят живых магов и высасывают из них ману, всю или частично, чтобы потом снова ее собрать из тела. Из-за этого они довольно быстро накапливают силу, и некоторые даже уже к 30 годам могут стать магом десятого круга, поглотив достаточное количество жертв, буквально высушив их. Они ничуть не лучше магов крови и их кровавого культа. Первый раз слышал о подобном. Нет, были, конечно, еще в моей мире на войне у уб... Не самые приятные люди, которые добивали еще живых товарищей на поле боя и поглощали их магические ядра, чтобы быстро восполнить силу и стать сильнее. Но у всего есть последствия, и даже такого быстрого набора силы они есть. И что за кровавый культ? «Надо будет потом попросить Анну поискать побольше информации о них, потому что сам я в сети ничего подобного не находил». «Намекаете, что я могу пойти по этому пути?» Приподнял я левую бровь, при этом мой голос оставался льдисто спокойным «Скорее на то, что другие могут увидеть вас, возможного врага, или потенциального конкурента за еду». С хитрой улыбкой на лице ответила она. «У вас, княжич?» Есть все задатки для этого дела, если, конечно, вы захотите идти этим путем. Я могу спокойно обойтись пилюлями и не заходить так далеко. Мой род все-таки не беден и способен обеспечить ресурсами даже меня. Оборвал я ее речь. Никто не спорит, но ядра, в отличие от пилюль, могут нести гораздо меньше побочных эффектов. Я продолжу? Настоятельно спросила девушка. Прошу прощения, что перебил. Продолжайте. Извинился я перед ней. Ничего страшного. Продолжая разговор, у вас невероятный контроль маны. Сразу скажу, я не говорю, что вы стали тем, кого называют энергопирами. Они паразиты общества. Поморщилась девушка. Однако есть те, кто могут или ошибочно причислить вас к их числу, не разбираясь, или же почитать что вы пойдете по этому пути. Довольно эмоционально стала говорить «Ева», твердо посмотрев на меня. «Даже не вздумайте, вставайте на этот путь. Он ведет никуда. Уж поверьте, я видела людей, которые соблазнялись легкой дорожкой, и к чему это приводило. Это довольно печальное и жалкое зрелище. Вы потеряете вообще все, что вам дорого, если решитесь на подобное только ради силы. Надеюсь, вы это хорошо освоите. Подобная сила такой ценой мне точно не нужна». Покачал я головой. Я не жажду мести или чего-то подобного, чтобы искушаться ею. Я сам добьюсь своего и собственными усилиями. Однако мне интересно, почему. Вы можете без проблем высасывать ману из ядер или даже сразу из живых людей. Последнее — превосходный талант к преворзованию. Закончила она на этом мысль. При всем уважении я бы не назвал его превосходным. Ответил я ей. Максимум выше среднего. По сравнению с вашим, Он вообще ничтожен. Поэтому мой вам совет — старайтесь как можно меньше демонстрировать талант контролю и желательно не демонстрировать умение преобразовывать ману. Это может натолкнуть людей на не очень хорошие мысли насчет вас. Благодарю за совет. Пожалуй, я им воспользуюсь. Я вежливо слегка поклонился девушке. Она запросто так поделилась довольно ценной информацией и берегла меня от возможных проблем. Мне это ничего не стоит. Можете считать, что мои предостережения пойдут в уплату долга моим старшим братьям и сестрам. Сказала девушка, вновь зачем-то напомнив про них, и внезапно добавила. Подождите. Тут какаду рядом ползает. Он опять будет проситься на руки. Эм. Я от неожиданности чуть не выпал из реальности. О чем она вообще? А разве какаду это не вид попугая? Как попугай может ползать? Так и есть. Только когда я попросила у Елизаветы Романовой этого попугая на свой день рождения, то она решила подшутить и подарила его. Девушка опустила руку рядом с решеткой, ограждающей заповедник, и через небольшое отверстие в ней внезапно пролезла небольшая темная змея, заползая на шею девушки, удивительным образом дополняя ее образ. «Этого ужа. Он хорошенький, но больно приставучий, любит залезать на меня» когда я разговариваю с людьми. Животные с разными характерами бывают. Сказал я, замечая уже знакомую по аукциону с воровых нить, ведущую куда-то вдаль. Что ж, похоже, у Савуньи нашелся брат по имени Кокоду.